Глава восемьдесят вторая. Увидев, как такси повернуло на стоянку, Эллисон с облегчением вздохнула. «Стейси, спасибо, что согласились», — начала она, вылезая из машины. «Что, чёрт побери, происходит, Эллисон?» — спросила констебль, внимательно её оглядывая. «Вы что, пьяны?» — Эллисон покачала головой «А тогда почему вы припарковались по диагонали и заняли три места? Если вам надо, чтобы вас довезли домой, то имейте в виду, я единственный человек в отделе, который...» «Меня не надо никуда везти, и в трубочку мне дышать не надо. Мне нужен сотрудник полиции, которому я могу доверять». Застанав, Стэйси жестом показала таксисту, что он может ехать. «Клянусь, моя партнерша готова вас растерзать. Мы сидели с попкорном и Бейлис и смотрели фильм с Мелиссой Маккарти». милиса Энн Маккарти родилась в 1970 году. Американская актриса, известная прежде всего по эксцентрическим комедиям. «Так что я тоже готова вас убить. Так в чем же...» «Стейси, мне очень жаль. Огорчение Эллисон было вполне искренним. Иногда она забывала, что у людей, с которыми она работает, есть своя личная жизнь. Садитесь в машину, и я вам всё объясню». Стейси прищурилась, но сделала, как ей сказали. Эллисон тоже села в машину, набрала в лёгкие побольше воздуха и всё ей рассказала. Она увидела, как девушка, вначале слушавшая её совершенно безучастно, вдруг заинтересовалась и на её лице сменился калейдоскоп эмоций, начиная с шока и кончая полным неверием. Пересказав ей свой последний разговор с Томом, Эллисон замолчала. «То есть вы считаете, что это он?» — уточнила Стэйси. «Если выбирать между ним и Кёртисом, я ставлю на него». «А почему вы позвонили мне?» «Потому что нашла», — объяснила элисон «Нашла пропавшую серёжку Беверли, розового фламинго. Она тут». Осмотревшись вокруг, Стэйси уставилась на элисон «Вы хотите сказать, что она под нами? Что вы над ней припарковались?» «Я не хотела, чтобы она ещё больше загрязнилась», — кивнула элисон «Ведь на ней могло остаться ДНК убийцы». «Эллисон, вы открыли новый способ защиты вещественных доказательств. Но если на Беверли напали около недели назад, то на серёжки могут быть следы ДНК десятков людей», — сказала Стейси. «То есть она никому не нужна?» «Этого я не говорила. Я только сказала, что с точки зрения доказательности она проблематична, но, в принципе, находка отличная». С этими словами Стейси достала из кармана пакет для вещественных доказательств. «Мне сдать назад, чтобы вы могли?» «Нет-нет», — быстро ответила Стэйси. «Я залезу под машину. Нельзя допустить, чтобы с Серёжкой что-нибудь случилось». Эллисон вышла из машины и неожиданно почувствовала приступ вины, увидев, как Констебль встала на колени. Она оторвала эту женщину от её партнёрши в столь необходимое ей свободное время. Нагрузила её своей историей, и теперь Констебль шарит под дном её машины в поисках улики по делу, к которому она не имеет никакого отношения. На мгновение Элисон задумалась о том, скольких полицейских за раз она может вывести из себя. И всё потому, что она верит в свой профиль убийцы. «А вот, попалась», — сказала Стэйси, выползая из-под машины и отряхиваясь. «Большое вам спасибо, Стэйси. Мне так жаль, что я вас вытащила. Проблема-то моя, а не ваша, так что если вы передадите серёжку мне, то это я уже буду думать, что мне с ней делать». «К сожалению, Эллисон, — закатила глаза Стейси, — я не могу по щелчку забыть все, что видела или слышала, так что нравится вам это или нет, но я тоже в деле. И вопрос сейчас стоит следующим образом. Что нам с ней делать?»